Глава третья. Правило первое. Как неудивительно уснула я быстро. Сначала, конечно, погоревала из-за очередного позора перед драгом, потом решила бежать с первыми лучами солнца и, наконец, закрыла глаза, почти сразу провалившись, в прекрасную безмятежность. Обычно в новых местах мне было тревожно, а уж в домике с чужим мужчиной вовсе требовалось паниковать и не смыкать глаз. Мало ли что. Но это был не тот случай. Видимо, так сказались стресс с усталостью. Как бы там ни было, встала я отдохнувшая и полная сил для новых свершений, вернее, путешествий. Однако тут меня ждала подстава, за окном по-прежнему царила вьюга. Ветер, как навязчивый ухажёр, стучал в окна и тихо завывал от безответной любви. Мороз оставил витиеватые рисунки на стекле, и, глядя на все это, я поняла, нет никакой надежды, что станция сегодня заработает. Благо, родители не ждали весточки о том, что я благополучно добралась. Из-за непогоды в Голдфтерии связь тоже сбоила. Они это знали. «Слава богам, сейчас вся родня завтракает и не подозревает, в какой я передряге», — пробормотала, заправляя постель. «Надеюсь, скоро удастся выпутаться, и папа никогда не узнает об этом маленьком отклонении от маршрута. Иначе следующие лет пять буду выходить из дома под конвоем». Прихватив мыльные принадлежности, я отправилась в душ. Прислушалась. В доме царила тишина, в ванной тоже было пусто, но зеркало над раковиной запотело, что говорило о недавнем посещении комнаты соседом. «Наверное, вскочил пораньше, чтобы проверить погоду», — усмехнулась я. «Увы, придется еще меня потерпеть», — представляю, как ему грустно. Сама я не могла разобрать своих чувств. С одной стороны, мне было очень стыдно за все недоразумения, случившиеся вчера. Из-за этого хотелось быстрее добраться до Голд-Терри, чтобы забыть маленькое приключение, как странный сон. С другой стороны, я ловила себя на мысли, что не сильно расстроилась, увидев метель за окном. Крыша над головой у меня есть, теплая постель тоже, еду обещали, ну и сосед, прямо скажем, играл не последнюю роль в моем интересе к этому месту. Нет, я не смотрела на Драга, как на любовный интерес. Все же он намного старше, примерно лет на десять, а может и все двенадцать. А манера его речи вообще раздражала, слишком насмешливо-поучительная и гнетущая. Так общаться с молодой красивой девушкой, которая привыкла к восхищению и комплиментам от окружающих, — это ужасно. Но я понимала, что Драк просто не мог рассмотреть меня настоящую, потому я относился столь пренебрежительно и хотела показать себя во всей красе. Это было выше меня. Мы столкнулись всего два раза, и оба я произвела впечатление глупой девицы. Теперь появилось время, чтобы исправиться. Показать дракону-насмешнику, какая я находчивая, деятельная и умная. Следовало лишь отработать правильную стратегию поведения, а потом разить драга на повал. В переносном смысле, не как вчера. С этими мыслями я открутила вентили обоих кранов понемногу и встала под упругие струи воды, чтобы тут же взвизгнуть от неожиданности. Ледяной поток очень освежил. Настолько, что я дернулась, поскользнулась и повисла на шторке — Та предательски оборвалась до середины, укутав меня в сиреневую скользкую ткань. И, будто случившегося позора оказалось мало, в дверь постучали. «Миранда?» Рокочущий голос снаружи заставил меня замереть в ловушке шторки и прислушаться. «Вы живы?» «Да, все в порядке, Начала отвечать я. Как вдруг шторка окончательно сорвалась с петель. «Порядки!» Мы оказались на полу, я и моя сиреневая ловушка. «Миранда?» — повторил Драк более настойчиво. — Мне войти? Нет — Нет! — прохрипела я с пола. — все прекрасно! — Что у вас случилось? — спросил Драк, даже не думая оставлять меня в покое. — Судя по звуку, на вас напали минимум семеро. Отбиться удалось? — Вот же назойливый мужчина! — Я всех победила! — рявкнула, выпутываясь из шторки и вновь чувствуя себя самой глупой в драконьей империи. — Уходите! — Уверены? Ужасно дотошный тип подергал ручку двери. «Занято!» — крикнула я. Испугавшись, вскочила и бросилась за полотенцем. «Не нужно сюда врываться!» «Тогда подожду вас здесь!» — припечатал Драк. «Да зачем?» — я прижала к груди махровую ткань. «Не хочу прерывать отпуск из-за девушки, погибшей в ванной при странных обстоятельствах», — ответил Драк. «Может, у вас нелегкая жизнь, и вы решили свести с ней счеты? «Я что, сумасшедшая, по-вашему?» — спросила обиженно. «А этот...» Нехороший дракон красноречиво промолчал в ответ. Пришлось мне сознаться. «Боги! Просто из крана пошла ледяная вода. Меня это слегка дезориентировало. Я поскользнулась. Простите, если разбудила, уже все в порядке». Послышался скрип паркета. Драк уходил, не сказав больше ни слова. А я растирала нывшее после падения бедро и едва не плакала. Не от боли, а от обиды. «Никогда еще не случалось, чтобы я производила на кого-то столь отвратное впечатление. И тут, пожалуйста, раз за разом. Это просто позор на мою прекрасную блондинистую голову». «Теперь он точно решит, что я с приветом», — выдохнула грустно. «Значит, нужно скорее уезжать и до отъезда стараться не встречаться». Придумав новый план действий, я все же настроила воду и помылась, а затем прошмыгнула к себе, собираясь тихо сидеть в комнате. Весь день или даже сутки — Но в таком решении быстро нашелся громкий изъян. Мой желудок был против голодания. Пришлось вновь менять стратегию. И, надев белую футболку с домашним брючным комбезом, выходить из убежища для быстрой пробежки за съестным. Но ну, надежда остаться незамеченной погибла, пока я тихо спускалась по лестнице. Снизу шел божественный запах еды. Кто-то жарил омлет, кажется, с ветчиной. «Может быть, нас навестила хозяйка дома?» — подумала я. И снова ошиблась. В кухне единолично властвовал Драг. Сегодня на нем была мятая серая рубашка с закатанными рукавами и черные широкие штаны, закатанные чуть выше щиколоток. Волосы сосед собрал в хвост, и оказалось, что у Драга бритые виски. Я слышала, что раньше драконы предпочитали носить длинные волосы, но три парня-студенты, учившиеся в муме, были коротко стриженными по последним веяниям моды. Драг избрал золотую середину, и прическа ему очень шла. Однако из-за выбранной одежды вид дракона оказался абсолютно домашним и невероятно привлекательным. Но мое внимание зацепил не только его утренний образ. Так вышло, что я не привыкла видеть мужчину заготовкой. У нас стряпала лишь мама, папа с братом приходили на все готовое. Они обсуждали работу, просили добавки, хвалили блюда и все. Собственно, меня мама тоже баловала. Я торчала на учебе все будни а иногда оставалась в общежитии и по выходным. Когда удавалось приехать, мама делала все сама, повторяя, что это обязанность хранительницы очага. Придет время замужества, и ты станешь отличной хозяйкой», говорила она с мягкой улыбкой. «У нас в роду все женщины рано встречают свои половинки, так что отдыхай, пока можешь». Я все равно помогала ей, думая про себя, что замуж, скорее всего, не пойду никогда, но вслух не протестовала, не хотела расстраивать заранее. В общем, в моей семье были свои правила и традиции, к которым я привыкла, и, кажется, стала считать их всеобщими, до этой минуты, пока не увидела Драга заготовкой. Замерев неподалеку от соседа, я наблюдала, как тот ловко шинкует зелень. На столе перед ним стояли две пустые тарелки, полная соусница и блюдо с нарезанными овощами. «Присаживайтесь», — сказал Драг, не глядя на меня. «Как насчет завтрака?» «Пахнет умопомрачительно», — по-подхалимски кивнула я. «Тогда вперед, Но... Но...» — нахмурилась я. «Установим некоторые правила». Бросил Драк, пересыпая зелень в красную пиалу. «И первое будет таким. Я готовлю завтрак на двоих, с вас обед и ужин, пока телепорт не заработает. Согласны?» «А если откажусь?» — спросила я недовольно. «Как-то вы нечестно распределили трудозатраты. Обед и ужин готовить сложнее». «Да я и не смогу», — добавила про себя. Драк отложил нож и посмотрел на меня взглядом, от которого снова стало стыдно. Хотя я вообще ничего плохого не сказала и не сделала. «Вы привезли с собой продукты?» — уточнил Драк. «Нет», — ответила я. «Откуда мне было знать, что телепорт...» «У вас нет продуктов», — заключил он. «Значит, вы собираетесь есть запасы господина Джимса и еду, привезенную мной, так?» Я испытала ужасную неловкость, но тут же себя одернула. «Господин Джимс сам предложил пользоваться всем, что есть в кладовке. Я его гостья». И позже, когда станция заработает, я возьму его данные и за все заплачу. Не пытайтесь меня шантажировать едой. Боги, упаси! Драг сделал большие глаза и картина выставил вперед ладонь. Какой там шантаж, уважаемые гостья? Берите овощи и готовьте. Три ящика слева от входа в кладовку в вашем распоряжении. Надеюсь, вы любите репу, лук и морковь. Это подло, заявила я, глянув на открытую драгом сковородку, в которой красовался пышный омлет с беконом. «Я могу купить ваши яйца. Мои не продаются», — улыбнулся Драк. Я поняла, насколько двусмысленно прозвучала брошенная фраза и исправилась. «Сколько стоят ваши продукты?» «Свои условия я уже озвучил», — припечатал Драк. «Продукты не продаются. Но я могу вас угостить. И тут мы возвращаемся к первому правилу. С меня завтраки, с вас обеды и ужины». «Вы не оставляете мне выбора», — поморщилась я. «Понимаете, что на репе я не продержусь и что положение безвыходно». «На улице отвратительная погода, до цивилизации и бекона не добраться». Он кивнул и усмехнулся. «Понимаю, и потому согласен делиться своей едой всей, с вами. Несмотря на то, что вы нарушили мое уединение, напали на меня ночью и напугали визгом с утра». «Ладно, пусть будет это несчастное правило». Я всплеснула руками, останавливая поток жалоб и тихо бубня. Не знала, что у драконов совсем отсутствует понятие гостеприимства. Бросив откровенно неодобрительный взгляд на почти рабовладельца, я прошла к столу и присела напротив одной из пустых тарелок, грустно вздыхая. Но, кажется, у моего соседа был иммунитет на девичьи печали. Он не обращал на меня внимания, спокойно орудуя у плиты. Через минуту передо мной поставили тарелку с пышным омлетом и беконом, подплавленным сыром. Сверху все посыпали мелко нарезанной зеленью. Похоже, драк умел готовить, и весьма неплохо так что я улыбнулась, чувством признавая. «Выглядит не хуже, чем пахнет. Посмотрим, как на вкус. Может, вы не заслужили обед моего производства». «В нашей империи принято молчать во время приема пищи», — сообщил Драк. «Это невежливо затыкать рот гостям», — буркнула я. «Затыкать рот?» — поразился Драк. «Что вы, Мира, я всего лишь рассказываю о наших традициях. Хорошие гости их соблюдают». Я хотела ответить ему кое-что не менее едкое, но как раз взяла в рот первый кусочек омлета и... растаяла, отложив обиды и припирательства на потом. К десерту. Ели мы в тишине. Уютно потрескивал камин, было тепло и сытно, а после завтрака Драк собрал наши тарелки и лично их помыл, так что мое настроение вернулось к хорошему. Я решила простить все шпильки в свой адрес, но перемирие оказалось недолгим. «Обед в час дня», — сказал Драк, в посуду. «Постарайтесь все сделать вовремя». С этими словами он протянул мне книгу, на обложке которой все так же скакали варвар с эльфийкой. «Вчера вы забыли на диване книгу», — с едва уловимой насмешкой добавил Драк. Возьмете Или вернуть ее на полку к камину?» Я гордо отмахнулась. Понятия не имею, что там внутри. Брала полистать, чтобы отвлечься, и уснула. И вообще, где все продукты? «Часть в хладнике, часть в кладовой», — ответил Драк. И невзначай уточнил. «Вы ведь умеете готовить, Миранда?» Пространство вокруг наполнилось ядовитой иронией. Источником, естественно, был дракон. Язвительная насмешка присутствовала в его голосе, в манере чуть склонить голову и приподнять уголки губ, даже в том, как по-особенному он произносил мое имя. Это было болезненно. Я привыкла к всеобщей любви и поддержке. Да что там. Большинство парней университета не скрывали восхищения мной. И вдруг этот мужчина, в глазах которого лишь смех. Сомнения драга не на шутку задевали. «Наверное, поэтому я опустилась до вранья». «Отец называет мою готовку даром богов», — заявила надменно, задрав нос. «Слышал бы меня папа. Благо, он был далеко». «По легендам, боги питаются амброзией, Миранда», — заметил Драк. «Я не люблю зелень. Можно приготовить мясо для простого смертного дракона?» «Можно», — кивнула я. «Вы еще язык проглотите от удовольствия. Хотелось бы все же остаться при нем. Покачал головой Драк, — И отправился на второй этаж. Пока он шел, я придумывала достойный ответ, но... Увы, он пришел на ум только когда дракон скрылся. Не догонять же его, чтобы бросить в лицо шутку. Решила умыть эту язву иным способом. Теперь это было делом принципа. Мне захотелось настолько поразить этого выпендрежника своим блюдом, чтобы он признал себя виноватым за ехидные улыбочки в мой адрес — И тут, безусловно, вырисовывалась проблема. Ведь готовить я умела только банальщину, вроде тушеной картошки или макарон с сыром. А требовалось иное. Я собиралась вызвать восхищение от первой же ложки, чтобы огонь в глазах, восторг на лице, чтобы незабываемые эмоции и память о съеденном шедевре кулинарии остались на всю жизнь. В общем, я придумала новый план и даже знала, как его воплотить в жизнь. Для этого пришлось обратиться к магии. И, о чудо, Именно в этом новом году я придумала подарить одной из подруг одногруппниц потрясающий сюрприз. Вся родня рыжеволосой красавицы Камилии мечтала выдать ее замуж за соседскую расу. Дедушка-ректор помог ей поступить на боевой факультет, мама с бабушкой снабжали бесконечным количеством нарядов и украшений, отец откладывал деньги на грандиозную свадьбу. Так что все годы обучения в муме отками ждали объявления о помолвке с кем-то из строится дракош. Что ей оставалось делать? Она имитировала бурную деятельность по соблазнению одногруппников, а сама строила планы побега в Эльфийские долины. Там подруга собиралась работать кондитером, выпечка была ее страстью, а вот обычная готовка вызывала полное отторжение. Потому я придумала подарок с подковыркой. Прославленный чудо-казан отвела вы Кейт. Новинка сезона — мечта любой домохозяйки, которая собирается протоптать путь к сердцу любимого. Стоило лишь закинуть все нужные ингредиенты, сказать заготовленную фразу и номер с книги рецептов, как представитель магического прогресса начинал свое действо. Эти казаны производились здесь, в драконье империи, так что рекламщики обещали качество и непревзойденные результаты. Правда, я купила более дешевую копию суанского производства. Откуда столько денег и связи у простой студентки? Экономию никто не отменял. Кто бы знал, что этот подарочек понадобится мне самой? Я заговорщицки рассмеялась, готовясь поразить драго в самое сердце. Через желудок. Следующие несколько часов я провела в постели, читая брошенный ночью роман. Времени было полно, так что я решила расслабиться и получить удовольствие от неожиданного странного отпуска. Книгу, кстати, нашла на той же полке. Лишь за час до обеда я все же восстала, вынула из дорожной сумки чудо-казан и спустилась с ним вниз. Распаковав инструкцию, принялась искать блюдо, которым можно было бы удивить дракона. «Мясо в овощах с суанским акцентом», — прочла, наконец, и улыбнулась. «То, что надо». Картинка изображала нечто невероятно вкусное и красивое. Драк, увидев подобное, должен был выбросить плохое мнение обо мне через левое плечо как самую ненужную вещь. Я пребывала в восторге от своей сообразительности. Словно сама судьба подсказала недавно отправиться на стихийный суанский рынок и именно там отыскать сюрпризы для девчонок. Кто бы знал, как котел пригодится в итоге. Конечно, для Ками придется теперь искать что-то другое, но в Голд наверняка много торговых лавок, и с этим можно разобраться позже. А с Драгом насущная проблема была уже сейчас. В кладовке нашлись все необходимые продукты и специи. Над рецептом стояло предполагаемое время приготовления — один час. Вот он, прогресс от дракона в суанском исполнении. А мне оставалось лишь кое-что подготовить и сказать три слова, чтобы после купаться в лучах кулинарной славы. «Я прекрасна и восхитительна!» — пропела, расставляя ингредиенты по столу и готовясь сотворить волшебство. «Что там у нас дальше?» А дальше меня настигло первое дурное предчувствие. «Берешь и делаешь восторг из свиньи, нарезав ее мелким бревном», — прочла я в первом пункте рецепта. «Потом шинкуй много полумесяц лук, полнолуние морковку и расчленить освежеванный помидор на мелкой детали. Жарить это втроем недолго». «Ничего, кривой перевод не испортит мне настроение», — пробормотала я, нервно покусывая губы. «Главное, смысл понятен». В итоге за десять минут я сделала все, что было написано, и замерла напротив казана. Требовалось лишь закрыть его крышкой и прочесть заклинание. Но я оттягивала момент истины, задумчиво глядя в инструкцию к чудо-артефакту. Там, в самом низу, было мелко написано «Эта копия казан подарит вам незабываемое время в еде», «Прожарка, протушка, проварка — все для вас, родной покупайка». «Родной покупайка», — повторила я, глянув на часы. Времени на самостоятельную готовку нового обеда не оставалось. Пришлось доверить остатки своей репутации суанской копии. Я закрыла крышку и произнесла заклинание. Казан издал тихий песклявый звук и, судя по всему, начал готовить. Присев рядом, я стала ждать. В глубине души зрело понимание неправильности затеи с казаном, Я с запоздалым сожалением пыталась понять, когда и зачем решила поразить Драга чудесами кулинарии. Готовка не была моей сильной стороной, да и соседа я толком не знала. Какая глупая ситуация! пробормотала я покачав головой. Нужно было просто сказать ему, что на обед будет пюре с отбивными. Ну ничего, вдруг котел еще удивит. Я не ошиблась, котел удивил. Сначала он загремел, принявшись слегка подпрыгивать на столе. Потом из-под крышки повалил пар, а дальше, словно по закону подлости, спустился Драк. Я как раз прыгала вокруг дергающегося дымящегося котла и кричала заклинание, от которого тот должен был прекратить процесс приготовления пищи. «Что это?» Драк задумчиво уставился на чудо-артефакт. «Изобретение века», — не очень уверенно ответила я. Казан одобрительно взвизгнул, отбросив в сторону крышку. «Спасибо, что не в нашу». А потом Драк резко бросился вперед. И погреб меня под собой, успев выкрикнуть заклинание защиты. Как он все это проделал в считанные секунды, осталось загадкой, на разгадку которой не было силы времени. Потому что казан все же рванул, разбросав вокруг часть содержимого. Сам он треснул пополам, так что часть мяса с ванским акцентом осталась в половинках. А рядом с нами, помимо овощей, приземлилась табличка с донышка. «Готовить с нами выше крыши радость». Убрав защиту, драк поднялся и протянул мне руку. Я приняла помощь, встала рядом, и мы в абсолютной гнетущей тишине осмотрели кухню. Я ждала справедливого осуждения и даже ругательства в свой адрес, но дракон лишь уточнил. «Где ты взяла этот котел? «Купила», — ответила я. «Это был подарок подруге». «Жаль, что ей он не достался». Вздохнул драк и двинулся к ванной комнате, лавируя между ошметками овощей с мясом. «Сейчас принесу ведро и тряпки. Я помогу». Откликнулась, рванув следом. «Замри», — приказал Драк, обернувшись, — «и не вздумай притащить еще одно изобретение века для уборки. Будем действовать по старинке, руками. Ты умеешь пользоваться тряпкой?» «Умею», — Буркнула, чувствуя себя ужасно уязвлённой из-за очередного провала. «И мне жаль, что так получилось. Я просто хотела приготовить что-нибудь удивительное». «Угу», — раздалось уже из ванной. «Хотела и сделала. Удивительней некуда, Миранда».